Кристиан Боже стоял в окружении бойцов дядьки Гната. Удивительно, но он не выглядел затравленным, как это обычно бывает с похищенными людьми. Француз стоял с высоко поднятой головой и посматривал на окружающих свысока. Цивилизованный европеец среди варваров. Глеб криво осклабился. Знаем мы таких цивилизованных подумал он. Подеи предки этого боже помогали в 1812 году Наполеону, а потом еще более цивилизованные германцы, белокурые бестии, цвет западноевропейских наций, бомбили Киев в 1941 мать их. Так оце той же вжик! Дядька Гнат критическим взглядом окинул господина Боже с ног до головы. «Сопля — Сопля! — сделал он заключение. Боже лишь крепче стиснул зубы и ничего не ответил. Подошел Глеб. — Здравствуйте, господин Боже, сказал он, приятно улыбаясь. — Как жаль, что я не последовал вашему совету. «Действительно, по киевским дорогам ездить небезопасно. Вы как в воду глядели!» «Вы должны отпустить меня», — резко ответил Баже. «Иначе у вас будут большие неприятности». «А поговорить?» Глеб откровенно куражился. «Мы уже говорили. Думаю, что этого вполне достаточно». Товарищ не понимая, лицо дядьки Гната закаменело, а в глазах появился нехороший жесткий блеск. Слухай ты, жабоед, я зараз скажу своим хлопцам, чтоб вони тебя трохи взяли в оборот, и потом ты станешь мягким, як воск. Це я тобі обещаю. Боже лишь дерзко с вызовом посмотрел на Игнатия Прокоповича и ничего не ответил. Дядька Гнат уже хотел исполнить свое обещание и открыл рот, чтобы позвать охрану, но Глеб остановил его. — Не стоит. Все-таки зарубежный гость. — Конечно, мне хотелось бы кое-что узнать у вас, господин Боже. — Ну да ладно. Если поступать по закону, то нужно сдать вас в милицию. В российскую милицию. В России вы сильно наследили. Вот только доказать это будет трудно. Но, возможно, при большом желании заинтересованных организаций. А в Киеве вас отпустят немедленно. Это и ежу понятно. При нынешней-то власти... И потом у нас могут возникнуть проблемы. А зачем они нам? О то и я кажу. Зачем? Совсем успокоившийся, дядька Гнат принялся раскуривать трубку. Глебушка, а как ты думаешь, оцей француз купался в нашем Днепре? Чини? Думаю, что нет. Ему некогда было. Ага, оце добре то я думаю, что надо бы ему скупнуться. Там на дне раки, и сомы, такого франца не побачишь в ни в каком аквариуме. То нехай подивиться, как ты, Глебушка. Отправим этого пана на экскурсию? Не знаю. Прищурившись, Глеб наблюдал за боже. У меня он не вызывает неприятия, Господин Боже, как я понимаю, всего лишь ответственно относится к данному ему поручению. Пусть катится на все четыре стороны. Кстати, карту я вам отдам, уважаемый. Если уж вы так ею дорожите. Естественно, не бесплатно. Договорились? Вы это серьезно? Видно было, что Боже пребывает в большом напряжении. «Вполне. Мне не хочется, чтобы вы преследовали меня всю оставшуюся жизнь. Конечно, можно с вами разобраться прямо сейчас, но, в отличие от вас, высококультурных, я не кровожаден». Господин Боже хотел что-то ответить, Но тут ему на глаза попалась неплотно прикрытая дверь гаража, и он умолк на полуслове. Глеб проследил направление его взгляда и невольно ахнул. Гараж светился ярким голубым светом. Свет лился не только из щели в воротах гаража, но и пробивался сквозь крышу, которая из-за этого казалась дуршлагом. Тонкие лучики света напоминали лазерное шоу. При этом они ритмично пульсировали. — Вы? Вы нашли Энтиум -эн и включили? — в отчаянии вскричал господин Боже. — Святая Пятница! Это невозможно! Не верю! Врать было бесполезно. Факт, что называется, был налицо. И Глеб ответил, «Я не знаю, что это такое». «Ну да, нашли и включили. А вот выключить я не смог». «Не сумел. Может, вы подскажете, что это за штуковина?» «Постно». С трагическим видом прошептал Баже, не сводя глаз с гаража. На его бледном лице не было ни кровинки. Казалось, что еще немного, и он умрет стоя. И в этот момент гараж озарила сильная вспышка, а затем раздался приглушенный взрыв. Из гаража повалил едкий дым, и испуганный Глеб невольно подумал, «Как хорошо, что там нет машин». Волгу отогнали в ремонт, а БМВ и Фольксваген, которые были задействованы в поездке на Китай-гору, не успели поставить на место. Дядька Гнат, а за ним и все остальные, включая господина Баже, бросились к гаражу. Когда открыли дверь, взором собравшихся предстал дымящийся ящик, в котором виднелись одни искореженные железки. Стеклянных трубок и колб и в помине не было. Открытого огня тоже не наблюдалось, но весь потолок гаража был в мелких сквозных дырочках и сильно закопчен. — Что вы наделали? Что вы наделали? Боже встал возле ящика на колени, обнял его двумя руками, словно гроб с младенцем, и плакал не стесняя слез. «Это катастрофа! Это конец!» Все остальные молчали. Охранники, потому что не понимали смысла происходящего, дядька Гнат, потому что мысленно благодарил Бога за его милость, а ну как взорвался бы весь дом, а Глеб, потому что понял, какую ценность только что. Загубил собственными руками Значит, это правда Значит, ученые, рыцари храма Все-таки нашли способ Превращать в золото другие металлы Это была уже не алхимия с химией А нечто большее Похоже, им удалось решить Проблему ядерного синтеза С ума сойти Это в средние-то века. Так вот откуда у тамплиеров появились баснословные сокровища, которые смущали современников и которые до сих пор не дают покоя кладоискателям, потому что исчезли бесследно. «Энс энтиум — сущность сущностей». Глебу уже попадалось это определение в старинных манускриптах, и только теперь он, наконец, понял, что оно означает. — Господи, какой я идиот! — думал он в полном отчаянии. — Но я же не знал, не знал! А если бы знал? Тут Глеб обреченно вздохнул. — Все равно включил бы. — Пан и Атаман! Пан и Атаман! — раздался вдруг крик со двора. «Смотрите — Смотрите! Дядька Гнат поднял голову вверх, туда показывал охранник, и растерянно спросил, наверное, сам себя, — что воно там летает? Ответ не замедлил. Во двор, как горох, посыпались вооруженные люди, они спускались с небес на управляемых парашютах. Глеб знал, что их называют «парашют-крыло». Не успел никто опомниться, даже охрана, как парашютисты окружили дядю Гната и Глеба, а охранников заставили бросить оружие, что те и сделали, без сопротивления, потому что нападавшие были вооружены автоматами. Господин Баже вышел из гаража последним. Он приблизился к парашютистам, Один из них, наверное, командир группы, козырнул ему двумя пальцами, обернулся к Игнатию Прокоповичу и Глебу и глухо спросил «И как нам теперь быть?» Ответил дядька Гнат. На удивление он очень быстро успокоился и посматривал на француза с хитрецой. — А никак, — сказал он, улыбаясь. — Ваша взяла, признаю. Сядем, выпьем пляшку горилки и разойдемся, как в море корабли. Бо мы ж скоро в ваш ЕС войдем, и наша дружба воссияет на века. В его голосе послышались насмешливые нотки. Вы забрали у меня смысл моей жизни. Мой род был хранителем Энс-Энтиум. Теперь я опозорен. Опозорен. И понесу суровое наказание. Да, це проблема. И как ее решить? Для начала сделаем то, что вы предлагали. Лицо господина Божи перекосило злоба. Оце это так, дядька Гнат откровенно куражился. А я думал, что. 'Ik я такий enige но ik ж хохол, по ja, schohol, volgens u een то een ontsiviliseerde mens. Toen u, jasno pan wilt ons als утопить? die in но я 'Is de idee, natuurlijk, mijn. Nou, ik was in Dnipro, ik geef toe. Natuurlijk, ik op mijn niet want als И стыдно к тому же, а может, пан француз не знает, что казаки не перед кем не становились на колени. Ладно, чтобы не усугублять дальше наш конфликт, вы краще посмотрите по сторонам, хорошенько посмотрите, и вам сразу станет понятно, який добрый дядько Гнат. Чему добрый? Бо выше до сих пор Живы и здоровы. Глеб, как и все остальные, осмотрелся. На крышах и чердаках соседних домов сидели снайперы, а из-за забора торчали стволы автоматов. Это были бойцы дядьки Гната. Но откуда они взялись? — Ну что, Умрем все за компанию? — спросил дядька Гнат. — Я уже, может, и зажился на этом свете, а от... — Вас, хлопцы, мне жалко. Боже, принял решение моментально. — Опустить оружие! — скомандовал он хриплым от большого напряжения голосом. Парашютисты мгновенно выполнили приказ, но видно было, что они готовы драться до конца. — Фанатики! — понял Глеб. — Это серьезно. — Оцеинша справа! — весело сказал дядька Гнат. Думаю, что нам треба подписать мировую. Воевать уже не за что. Я хочу забрать свое, решительно сказал господин Боже. Может, нам удастся восстановить? Не исключено. Нынче техника сильно шагнула вперед. Забирайте? Нет проблем, ответил Глеб и посмотрел на дядьку Гната. Тот с одобрением кивнул, соглашаясь. «А как быть с планом?» «Можете оставить его себе», — сухо ответил француз. «Теперь он уже не нужен». «Спасибо. А скажите, если это не секрет, почему вы искали этот план? Неужели вам не было известно, в каком месте спрятан ящик с Энс-Энтиумом?» Увы, точно мы этого не знали. Почему? Длинная история. Француз чуток заколебался, но все же продолжил. Наверное, в разговоре он получал хоть небольшое, но все же облегчение от произошедшего с ним фиаско. Если вкратце, то ящик был спрятан в подземном лабиринте китаевской пустыни моим прадедом. Франсуа Баже в 1918 году. Но прадеда и его людей потом расстреляли какие-то бандиты, и пластина с планом исчезла на долгие годы. И как вы на нее вышли, случайно, мы предполагали, что пластина может появиться на антикварном рынке, и терпеливо ждали этого момента. Нам пришлось долго ждать, очень долго. Но что такое какие-то 90 лет по сравнению с вечностью? Господин Ципурко имел неосторожность показать пластину одному из наших людей, большому специалисту по древностям, который случайно оказался в вашем городе на предмет консультаций. Дальнейшее вам известно. «Ну а зачем вы старушку обворовали? А может, и кокнули? Деда Ципурку убили? Я уже не говорю о себе. Меня вы тоже хотели отправить на тот свет». «Так получилось. Мы не желали смерти ни ему, ни вам. Я хотел договориться миром, но вы не пожелали». «Да, это так!» — Глеб сокрушенно вздохнул. «Увы, мир жесток, а люди глупы. Но вы ведь европейцы, записные демократы, и такие методы нехорошо». Господин Баже промолчал, лишь одарил Глеба ненавидящим взглядом и начал отдавать приказания. Он вызвал несколько машин, в которые уселись парашютисты, и «Газель» куда поместили цинковый ящик с остатками сущности-сущности. А затем они уехали. И во дворе дядьки Гнатова царилась мертвая тишина. «Фу-у-у-у!» сказал он, усаживаясь на скамейку. «Шось я трохи устал». «Откуда появились ваши люди?» — спросил Глеб. «А як ты гадаешь? За какие такие таланты!» Меня выбрали кошивым атаманом, бо я умный и предусмотрительный. то то Я знал, что о той же Бойет нас в покое не оставит. Думаю, что вон за нами следили и издали. Ну, это я так предполагаю. И свой ход, классный ход, восхищенно сказал Глеб. Учись, сынок. Пока я живой, дядька Гнат гордо выпятил грудь, то есть все то, что выше пояса. Жалко только, что та хитрая машинка взорвалась. Нам бы золото тоже не помешало. Эх, жалко. Я тут э, немного прихватил, сказал Глеб и достал из кармана новенькие флорины. Тысяч сто зеленью можно за них выручить. Не может быть. Точно. Эти флорины очень редкие, а значит, дорогие. И что по той машине не поработать на нас хоть бы часок? От не везет. Глебушка, а что это с ними творится? Глеб и сам был поражен. Монеты на ладони сначала... Почернели, а затем рассыпались на порошок с металлическим блеском. Блин! воскликнул он с огорчением. И тут пролет. А что случилось? Раньше в советских столовых был такой термин: недовложение. Это когда в котлетах вместо мяса Один хлеб. Наверное, чтобы получить настоящее золото, и чтобы оно не превратилось в пыль, необходимы еще какие-то компоненты. Увы, мы этого не знали. Видимо, по этой причине и случился взрыв. Ну ладно, не переживай. Деньги, золото — все это прах. Мы, однако, остались в выигрыше. Ты гарно у меня отдохнул, отвел свою пиратскую душу в том китайском погребе, а я тряхнул стариной, вспомнил молодость. Знаешь, как сейчас в моих жилах кровь играет? Ух, Глебушка, Они не хряпнуть ли нам по ромашке оковитой, а? Бачу, бачу, что согласен. Летний день клонился к вечеру, нега и умиротворенность вливались в душу Глеба, как божественный нектар. — Все не так уж и плохо, — расслабленно думал он, сидя в беседке и слушая воспоминания дядьки Гната. — Хотя бы потому, что я еще молод, И что у меня впереди еще много захватывающих приключений и интересных открытий. Квот праэтерит эфлюкзит. Что прошло, того уже нет. Конец книги. Ноябрь 2016 года. Звукорежиссер Екатерина Северин читал Михаил Китель.